Глава 51. Нежданный оборот. Теперь перенесемся в сумрачный, безветренный, холодный день в начале декабря, когда первый снег легкой пылью лег на галенные поля и замерзшие дороги, скапливаясь по глубоким колеям и отпечаткам сапог и копыт в замерзшей грязи, оставлены бесконечными ноябрьскими дождями.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 причем приведшая к серьезным телесным повреждениям, в какой-то мере извинила бы подобный шаг. То есть все равно не извинила бы, так как ей надлежало обратиться за защитой к закону. Но я отвлекся. Речь идет о его дочери Элизе. В ту минуту, когда я откланивался, она вошла в комнату, одетая для прогулки. Я как раз собралась к вашей сестрице, мистер Маркин,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 Однако долгая ночь была очень темной, колеса увязали в снегу, как и лошади, мерзкие клячи еле тащились, трусы кучера не желали их подгонять, дескать, дорога очень скользкая, а проклятые пассажиры в сонной одури относились к нашей черепашке скорости с дьявольским равнодушием. Вместо того, чтобы присоединиться ко мне и все-таки заставить упрямых кучеров погнать своих одров хотя бы рысью,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 но без ее благородного достоинства и глубины чувств, без того невразимого изящества, чарующей духовности, неотразимой власти пленять и покорять сердца, во всяком случае, мое сердце. Я взглянул на новобрачного, Фридерик Лоренц. Утерев со лба капли пота, при их приближении я отступил в сторону, но он случайно поглядел на меня и узнал, хотя, наверное, я был совсем на себя не похож».